Глава 30. Пела я вот эта куча снега без глаз, рук и мозга, считает, что я хорошо пела. Наверное, это сон, очередной зимний кошмар. А вообще, была бы я правильной невестой принца, должна была бы упасть в обморок изысканное бледнее. Ну, раз уж это не так. и о моей неправильности мне в глаза и за глаза говорили в дворце неоднократно. Я встала на ноги, перехватив под лыжную палку и медленно обошла вокруг сугроба. Ничего антропоморфного в нем не было. Совсем. Даже если зажмуриться. Но это существо со мной говорило, значит, я могу с ним говорить. Кто ты? спросила я, глядя туда, где, как мне показалось, у него были глаза. Мне объяснили, что вы люди существуете как отдельные единицы, он в моей главе. Я часть единого сознания. Произнесенные им далее сочетание звуков можно было сравнить с грохотом от падения камня с высокой скалы или с громом или с рычанием льва в пустой бочке. В общем, все равно я не смогла бы это воспроизвести. Единое сознание, то есть со мной сейчас говорит сразу весь снег вплоть до северного полюса. Мне показалось, что у меня в голове хмыкнули. Нет. Вот в то, что у кучи снега есть чувство юмора, я не могу поверить. Даже если это куча высотой до небес, не совсем. Прокутил мой собеседник. Но снег является частью нас, и мы, конечно, состоим из снега. Слушай-ка, я потерла рукавицей слегка запотевшую ледяную стену, за которой был Джон. Что-то ты очень хорошо говоришь на всеобщем. Может быть, это я брежу. Нас научили говорить на языке, который ты именуешь всеобщим а то чему нет названия среди известных нам слов мы читаем в твоем сознании напрямую научили ага и читаете в моем сознании Чем дальше тем больше абсурдным становился диалог с другой стороны сидеть на берегу ледоногорода в возле льдины с мороженым в нее женихом и разговаривать с угробом кажется, к вершине абсурда я уж поднялась. Дальше только катиться вниз. Ты знаешь, люди существа ограниченные, сказала я это убедительно покивала. — Мне трудно разговаривать с непонятным мне единым сознанием, поэтому я хотела бы дать тебе имя. Можно? Имя? Сугроб был удивлен, если это можно сказать о куче снега. Да. Я бы хотела называть тебя Айван. Ну, хорошо. Но тогда и у тебя должно быть имя. Меня зовут Сандра. Сандра. Са Снежное существо попеликатывало мое имя своим низким голосом и сказала: "Красиво, вкусно. Почти как песня, только короткая. Ты споёшь нам ещё?" Понимаешь, Айвин, сказала я с максимально возможной убедительностью. Мы ведь совсем разные. Поэтому тебе придется объяснить мне, какие песни тебе нравятся. Не знаешь, сколько мы разговаривали, Во всяком случае, я успела промерзнуть до печенки, пока более-менее или менее разобралась, в чем тут дело. Ну да. Это и в самом деле был один из ледяных великанов крем турса. Как я поняла, великан был, собственно говоря, единственный. И он по мере необходимости делил подвластные ему горы снега, выращивая из них одну пять или сто пять отдельных особей по-прежнему обладающих единым сознанием. Ну, вроде как муравьи в муравейнике. Только те не могут собраться в одного гигантского муравья Питались они эмоциями. Человеческими, понятное дело. Из белых медведей радости или Григориюstreamlit много не вытянешь. Не знаю, какой из богов так зло подшутил над хрем трусами. И где они в ледяной пустыне, между северным полярным кругом и полюсом, находили себе пропитание. Людей здесь всегда было мягко говоря немного. То есть, когда вы нападали на пограничную заставу, это делалось, чтобы вызвать у солдат страх, гнев или ярость ты называешь страх, мы называем. И опять прозвучало что-то мягко перекатывающееся, как горный обвал. Песни, вкусно, еда. Скажи мне, Айвен, а кто научил тебя всеобщему языку? Вопрос показался мне важным. Приходили люди другие, не как ты, равнодушно ответил мой сугроб. Принесли еду, песни. Невкусные, горькие, но много. Научили языку. Сказали, будут приносить еще каждую луну. И что-то попросили взамен. Попросили поймать одного человека с заставы и отдать им. Объяснили, что у вас нет единого сознания, и каждый человек отдельный, сам по себе показали, кто им нужен. Мы поймали и принесли сюда. У меня потемнело в глазах. То есть Джон вмороженный в ледяную глыбу это они поймали и принесли им его заказали? Стоп, Александра, притормози. У ледяных великанов нет понятия морали. А смерти они тоже не наслышаны. Айвен, этот человек внутри льда? Он. жив?» Я затаил дыхание, ожидая ответа. Да. Нас просили сохранить ему сознание. Хорошо. Отлично. Теперь остались сущие пустяки. Найти что-то, чем я смогу заплатить Айвину за освобождение моего принта, добраться с ним до заставы и вызвать помощь. Ах да, еще объяснить этой помощи, что с хрем трусами мы теперь будем дружить. В общем, сущие пустяки. Не возьмусь повторить тот диалог абсурда, который мы вели. Я не дипломат, не ученый, не ксенобиолог. Я просто артефактор, пока даже еще не мастер. Но так получилось, что здесь и сейчас оказалась именно я. И теперь только от меня зависит, будут ли жить или погибнут три с небольшим десятка разумных несущих служба на пограничной заставе с полярным кругом. Три десятка И еще мой принц многих слов Айвен не знал, не говоря уже о каких-то присущих нашей цивилизации понятиях, которых не могло быть у тьма, я даже не знаю, как его обозначить, существо, сознание, снежная равнина. Но если ему нужны человеческие эмоции, значит, что-то общее у нас есть. Это потом. Когда сюда приедут ученые, специалисты по контактам и прочие дипломаты, они найдут определение, выведут константы и даже, может быть, подпишут протокол о намерениях. Все это будет выяснено потом. Постепенно мне удалось понять, что же снежный великан называл невкусными горькими песнями. Пожалуй, я его понимаю. Мне плохо сделалось от картинки, которую он транслировал мне в мозг. Изображение было искажено, В глазах этой сущности, мы выглядим довольно странно. Но как бы ни были изломаны человекообразные фигурки на фоне снега, я очень хорошо разглядела, каким именно способом те самые другие люди добывали для хлимпросов эмоции. На нескольких нартах привезли длинные тюки, перевязанные веревками. Еще с одной повозки со всеми предосторожностями выгрузили довольно большой плоский черный камень. Дальше Дальше я во всех подробностях разглядела настоящее жертвоприношение. Длинный тюк развязывали, вытаскивали оттуда голову человека, укладывали на черный камень и начинали пытать. Признаюсь, я на первом же сломалась и попросила его остановить показ. Всего этих тюков я насчитала Двенадцать. То есть некие неизвестные, чтобы договориться с хремтурсами привезли и убили дюжину живых разумных. Не знаю, были там люди, эльфы или гномы, и сейчас знать не хочу. Плоский камень, который они притащили с собой, по всем признакам был алтарем. Темный алтарь. Ни один другой бог не требует в жертву крови и жизни сопенсов. И все это было проделано для того, чтобы поклонники темного получили в свои руки принца Хальгерда и Анна Кнуда Эриссона сына короля Ингвара IV моего Джона. Что это, а? Поймав себя на том, что я тщательно, как хирург перед операцией, мою руки снегом, я велела себе успокоиться. Потом, когда все кончится хорошо, я буду нервничать и даже постараюсь упасть в обморок. А сейчас мне некогда. Ну да, конечно. Пытки и убийства — это очень простой способ получения эмоциональной бури. Более страх всегда сильнее понят, чем любые положительные эмоции. Даже по ауре это всегда заметно. Что же я могу предложить хинтурсам такого, чтобы выиграть? Сидя на ча снега я вывалила на колени кучку амулетов из своих карманов и бездумно перебирала их пальцами. Вдруг в руки мне попалась прямоугольная металлическая пластина с тремя круглыми камнями-кабошонами. Я тряхнула головы и пригляделась серебро с золотой насечкой в виде концентрических кругов. В центре кругов лунный камень, в двух углах аметисты. Зачем я это сунула в карман, интересно. Не задумываясь, я нажала на лунный камень, произнесла заклинание активации, и над снежной равниной загремел орган. Прелюдия и фуга ре минор. Через три часа записи кончились. Контрабаса и скрипки пели, рассыпали ноты в моей голове, как в родном доме. На последнем звуке аллегро -э сай гигантский сугроб рядом со мной вдруг дрогнул и рассыпался простой снежной кучей. Боги, что это? Неужели мы, на пару с Вольфгаммом Амадеем, ухитрились разрушить целую снежную цивилизацию? Ощущение чьего-то присутствия рядом исчезло. И на берегу грота фьорда осталась только я и ещё прозрачный ледяной куб на глазах оплывающий и теряющий форму. Погодите-ка, оплывающий, теряющий форму. Я вскочила и бросилась к этой ледяной клетке. Ладно, вру. Вскочить и броситься я бы никак не смогла. Даже если бы сам лично темный явился сейчас в граммах и молниях. Три часа сидения в сугробе дали свои плоды. И я даже ковыляла с трудом. Добросласёт от до Джона ровно в тот момент, когда он вздрогнул, и в его глазах появилась жизнь. — Сандра! — прокрепила. "Дима, что-то случилось. Покати минутку". Я помогла ему сойти с ледяной ступеньки и поспешно скинула шубу. "На вот, надень. У меня свитер тёплый, я пока найду амулет обогрева". Нашла. Я даже два Так что замёрхнуть в ближайшее время нам не грозило. Но вот как теперь добраться до поселка? лучше то у меня только на одного. Тут Джон дернул меня за руку, я мгновенно оказалась у него за спиной. Перед нами вырос высокий сугроб. Я вновь почувствовала, знакомый уже взгляд несуществующих глаз. Замечательно. затратурила я выбираясь из-за спины моего принца. Айвен, это Джон Джон, это Айвен, мой новый друг. Познакомься. Принц ошарашенно молчал. А низкий голос в моей голове одобрительно хмыкнул. Друг, это хорошо. Нравится. Интересно. Мне кажется, что в его речи появилась эмоциональная окраска. Айвен, нам надо поскорее добраться до поселка, — сказала я на всякий случай. Ты можешь нам помочь? И ещё вопрос. Это ты усыпил всех в поселке? Усыпил не я, те люди. Они больше не придут. Твои песни лучше, правильный цвет, правильный вкус. Судя по тому, как ошарашенно дёрнулся отжон, у него в мозгах тоже прозвучал ледяной бас. Это хорошо, что он его слышит. Если всё происходящее все таки глючно, то вдвоем гораздо интереснее её переживать. Я не успела заметить, как мы взлетели в воздух и оказались сидящими на вершине сугроба, каждый в персональной ямке будто в кресле. Не поняла я и того, как передвигался Айден. и до сих пор этого не знаю. Но перемещался он с огромной скоростью, так что вся дорога до застава не заняла и 10 минут. А пока мы плыли над бесконечным белым пространством под бесконечным черным небом в голове у меня крутились строки. Рост у меня не больше валенка, все глядят на меня вниз, и органист я тоже маленький, но все таки я органист. Я шел к органу, скрипя половицей, свой маленький рост кляня. Все пришли слушать певицу, и никто не хотел меня я подумал мы в пахаре пахоре целину, вояне страх врага дипломат свою представляет страну я представляю орган. я пришел и сел и без тени страха как молния ясен и быстр я нацелился в зал так катай баха и нажал басовый регистр. О, только музыкой, не словами, всколыхнулась земная твердь. Звуки поплыли над головами, вкрачивая, как смерть, и будто древних богов ропот, и будто дальний набат, и будто все великаны Европы Шевельнулись в своих гробах. И звуки начали Души нежить, и зов любвин растал. И небуль, и нечисть, ненависть, нежить бежали, как от креста. Бах сочинил, и я растревожил свинцовых труб ураган. То, что я нажил, гений прожил, но нас уравнял орган. Я видел, галерка бежала к сцене, где я в токатном бреду. И видел я Иностранный священник плакал в первом ряду. О, как боялся я свалиться, огромный свой рост кляня. О, как хотелось мне с ними слиться с теми, кто вздев потрясенные лица, снизу вверх глядел на меня. Примечание. Стихи Михаила Анчарова. Конец примечания. Мы оказались стоящими стоячем овраге оставы, а вокруг нее вновь простиралось ровное снежное поле, ни единого следа не было видно в лунном свете, ни кочки, ни кустика, только белая гладь и черные тени на ней. Моя и Джона. Сандра, ты принесешь нам еще песни через луну. Выдохнул Голос в моей главе